Вальтер Тробиш «Я любил девушку» Часть вторая 2 мая. Франсуа Вальтеру Т. Прежде всего кратко скажу о том, что я благополучно прибыл домой, даже почти слишком хорошо, но об этом позже. В первую очередь хотелось бы поблагодарить вас за душевную и пасторскую помощь. Я должен признаться вам сейчас, чего мне стоила победа над собой чтобы вообще отправиться к вам. То, что вы прислали мне деньги на дорожные расходы, лишает меня возможности хоть как-то оправдать себя. Но я твердо решил, что не скажу ни слова, предоставив вам возможность говорить. Беседа в церковном совете не тронула меня. Но вот явиться к вам действительно трудно было для меня». Однако все произошло иначе, чем я ожидал. Вы не внушили мне чувства, будто я стою перед судьей. Я сидел рядом с братом, который так же, как и я, является грешником. Тот факт, что вы так откровенно говорили о своих трудностях, снял мою скованность, так что и я смог говорить о своих проблемах. «Поначалу мне хотелось поступить наподобие того крестьянина, который признался, что украл веревку, умолчав о том, что к этой веревке была привязана корова. Не знаю, но мне было очень легко говорить также и о корове. Я никогда не предполагал, какое облегчение получает человек, когда без утайки раскрывает душу. Но человек не знает этого до тех пор, пока не проведет сам такой эксперимент. К сожалению, та корова, которая явилась поводом моего первого письма к вам, не была моей единственной коровой. Мне очень трудно было открыто и прямо изложить перед вами все. Удивительно, что мы после этого не становились все более мрачными и печальными, а наоборот, мы все более радовались. К концу беседы атмосфера была почти праздничной. Может быть, такое исповедание является самым радостным делом в мире? Тут я вдруг заметил, что в конечном счете речь шла не о моем падении, а, напротив, о моем подъеме, и не о моем грехе, а о прощении его. Вы правы. Совершенно невозможно исповедать свои грехи перед самим собой. В свои лучшие часы я пытался внушить себе мысль, что Бог простил меня. Однако уверенность в прощении я получил лишь тогда, когда вы лично прочли мне слова из Исаии. Бог говорит, Франсуа, не бойся. Франсуа, я искупил тебя. Франсуа. Я назвал тебя по имени Франсуа, ты мой. Порою мне еще трудно поверить, что наказание которого я достоин, Иисус понес вместо меня, и тем самым дарован мне мир. Я думаю, что достигну большего мира, если сам немного пострадаю. Не ради того, чтобы заслужить прощения, а ради того, чтобы с помощью конкретного дела засвидетельствовать свое покаяние. Но это могло бы быть и гордостью, как вы говорите. Я постараюсь верить, что Иисус все совершил вместо меня и ради меня. Но вот я расскажу вам сейчас, что я пережил на обратном пути. Во мне все переворачивается, во мне полнейшее смятение – Я уже больше не тот, что прежде. Я... Я не знаю... Короче, я познакомился с девушкой. Девушка — это неверное слово. Я хотел бы сказать «царица». А что значит «познакомился»? Мне следовало бы лучше сказать, впервые в жизни я увидел в девушке человека, душу, личность... И вот такая встреча может все изменить. Невероятно. Я не узнаю себя. Я не в состоянии описать вам всего этого. Любое слово кажется слишком бледным. Знаю только одно. Я встретил девушку, которая будет моей женой. А теперь мне хотелось бы увидеть ваше лицо. Но у меня возникает еще один вопрос. Я думаю о том, почему все это произошло непосредственно после того, как я посетил вас? Не думаете ли вы, что Бог руководил мною в этой встрече? Что существует какая-то взаимосвязь между этим знакомством и моим исповеданием? Вы уверяли меня, что Бог будет совершенно по-новому вести меня, как только восстановится связь между мною и им. Но неужели так скоро и с такой точностью? Это почти непостижимо. Неужели Бог так близок? Я трепещу. Мне хотелось бы еще многое сказать, но нужно кончать. Я хотел бы написать еще и ей. Б. 6 мая Вальтер Т. Франсуа Благодарю тебя за твое последнее письмо, которое я сегодня получил. Ты не мог бы доставить мне большей радости. Прими мои сердечные пожелания счастья. Если не ошибаюсь, ты по-настоящему влюблен. Благодарю Бога, что Он послал тебе это переживание. Да, я твердо убежден, что существует тесная взаимосвязь между твоим новым шагом в вере и встречей с этой девушкой. Не всегда все происходит так быстро. Порою Он заставляет нас ждать очень долго, чтобы научить терпению, И испытать нашу веру но это уже великая милость даже особая если он дарует тебе возможность видеть его перст тем самым помогая тебе сделать первые шаги после нового начала во всяком случае он всегда близок к нам чувствуем мы это или нет Пусть трепет твоей души никогда не покидает тебя. Хотя я знаю, что первая настоящая любовь не обязательно должна привести к браку. Мне теперь любопытно узнать, и ты должен разрешить мне задать тебе вопрос: кто же эта девушка? Как ее зовут? Сообщи мне во всех подробностях, как ты познакомился с этой царицей. Отвечает ли она на твою любовь? Говорил ли ты уже с ее родителями? Хочешь ли ты, чтобы я вас сочетал? Следует ли мне уже готовить речь для твоего бракосочетания? Ответь без промедления. Thank mm -hmm. you. Е. Третье июня Франсуа Вальтеру Т. Миновало уже 4 недели после того, как я получил ваше последнее письмо. «Нет, господин пастор, не готовьте еще речи для бракосочетания. Нашу свадьбу придется отложить еще на несколько лет, если она вообще состоится». Я ужасно несчастен. Но прежде всего, я хотел бы рассказать вам всю историю. Ее зовут Сесиль. Мы познакомились с ней в автобусе. У нее на руках был маленький ребенок. Позже я узнал, что это был ребенок ее больной сестры. А я считал, что это замужняя женщина. У нее было два чемодана и еще сумка с посудой. У нас не было сидячих мест. На поворотах нам необходимо было держаться друг за друга, чтобы не упасть. Беседовали же мы с нею об обыденных повседневных делах. Мое первое впечатление... Необычная девушка. Мне трудно это объяснить. Более откровенно нежели другие, но в то же время и более сдержанно. У меня не было никаких грязных мыслей по отношению к ней. Когда ей нужно было выйти, она попросила меня, чтобы я подал ей в окно ее багаж. Однако автобус тронулся в путь прежде, нежели я получил возможность передать ей ее чемоданы. Потребовалось около пяти минут, чтобы уговорить водителя остановиться еще раз. Я вышел из автобуса и с чужим багажом оказался в незнакомой мне местности. Что делать? Пешком я отправился в обратном направлении и спустя 20 минут вновь встретил эту девушку вместе с ребенком. Они плакали. У меня почти не осталось надежды, что в тот же день смогу продолжить свой путь. Поэтому она пригласила меня остановиться в деревне ее родителей в нескольких километрах от этой дороги. Создалась удивительная ситуация. Мы заходим в деревню. Она с ребенком на руках и поклажей на голове, а я с двумя чемоданами. Это было настоящее зрелище для всей деревни. Сдержанный прием. Она объясняет положение. Хороший обед. Я тысячекратно задавался вашими вопросами. Все как будто согласуется с тем, что вы мне говорили. Она христианка, учится и интересуется работой в школе. Я не мог бы представить себе более подходящей девушки в качестве матери моих детей. Она несколько моложе меня. И тоже здорово. Кроме того, я чувствую, что я совсем не безразличен ей. Это я понял по ее взгляду, потому что она в основном молчала. Даже во сне мне не приходит на ум провести с ней ночь. Я не узнаю себя. Раньше это было бы моей первой мыслью. На следующий день я простился с ней, Родители ее были вежливы, но ничего не сказали. А затем последовали письма. Почти ежедневно. Вот одно из них, которое я знаю почти наизусть. Я прошу вас поскорее мне его вернуть. Теперь вы сами видите, как серьезно она относится ко всему. Я был бесконечно счастлив и полон планов. Но вот наступил день разочарования. Я не нахожу другого выражения. Отец хочет продать ее почти как на аукционе. Он требует высокую цену — 1600 африканских франков, утверждая, что есть несколько желающих, купить ее. Но это только первый взнос. Так мой ангел превратился в продаваемый и покупаемый товар. Что вы скажете? Такого препятствия вы, не правда ли, не могли предвидеть? Ваши теории о любви сердца и души прекрасны, но какая мне польза от них?» Конечно, никто не запретит нам любить друг друга. Может быть, не воспрепятствует даже нашей интимной связи при условии, однако, не вступать в брак. Здесь не представляют себе, что можно вступать в брак только потому, что молодые люди любят друг друга, а потому нам придется смириться с этим. В этой системе девушка никогда не становится супругой своего любимого а только супругой того, кто ее купил. Тысяча шестьсот африканских франков. Для меня это астрономическая сумма. Вы дали мне возможность предаться сладкой мечте, однако действительность весьма жестока и губит любые мечты. Я потерял уже надежду. Или, может быть, вы хотели бы чтобы я стирал ваше белье, пока мои волосы не станут такими же белыми, как то белье, которое я буду стирать. Я знаю, что сейчас я дерзок и неблагодарен. Вы, безусловно, не заслужили такого отношения. Но я не знаю другой возможности дать волю своему отчаянию и высказать все наболевшее. Я хотел бы лучше умереть, нежели существовать, лишившись истинной жизни. Но более всего, мне хотелось бы сейчас кричать на весь свет от имени тех бесчисленных молодых людей, которых обрекают на безбрачие или толкают в объятия проституток. Мне хотелось бы кричать от имени бесчисленного множества девушек, которые вынуждены жить в браке с богатыми стариками в подавляющем большинстве своем состоящими в полигамном браке. Но кто прислушается к моему воплю? Я обвиняю сегодня тех, кто несет ответственность за жизнь в нашей стране, кто царит деньгами бедняков вместо того, чтобы ликвидировать монополию богатых на женщин, кто должен отменить нечеловеческую грубую и жестокую систему, «Я обвиняю все общество в целом, эту диктатуру клана, которая принуждает девушку расплачиваться с собой за материальные желания родителей, стремящихся увеличить свой семейный бюджет. Я порицаю сегодня и обычаи сватовства, которые снижают число заключаемых браков и новорожденных, позволяют родителям угнетать своих детей». Я обвиняю традиции, которые способствуют эксплуатации семьями своих же детей, угрожают личной и национальной свободе, потому что старшее поколение хочет держать в узде младшее. Я обвиняю эгоистически настроенных отцов, которые слишком ленивы, чтобы трудиться, а потому пользуются своими дочерьми для погашения своих долгов, чтобы на получаемый от этого доход покупать спиртные напитки, автомобили и женщин. Я обвиняю также и девушек, которые пассивно относятся к этому великому горю и бедствию в нашей стране, которые не уговаривают своих родителей отказаться от Вена, а потому впоследствии оплакивают себя в браке, лишающем их свободы в гораздо большей степени, нежели тюремная стена и колючая проволока. Я обвиняю и церковь которая вместо того, чтобы просветить меня, принуждает меня подчиняться жестокой и непонятной мне дисциплине и законам. А когда я приступаю их и более всего нуждаюсь в милости и благодати Божией, она лишает меня этой милости и этой благодати. Я обвиняю церковь, которая наказывает вместо того, чтобы помочь, которая лишила меня работы и толкает на связь с проститутками, чтобы потом обвинить меня за эту же связь. Почему же Бог, этот так называемый покровитель брака по любви, указав мне свой путь, не ставит меня в такие условия, чтобы я мог идти этим путем? Если брак по любви является преимуществом только богатых людей, тогда почему же Бог не бросит мне с небес 1600 африканских франков, в которых я сейчас так нуждаюсь?» Где же его сила? Разве он не могущественнее этих маленьких идолов, мамоны и клана? Какой же у нас Бог? Вы пробудили во мне чувства, руководствоваться которыми я прежде никогда не был бы способен. Вы учили меня любить. Вы разожгли во мне огонь, происхождение которого должно быть небесным, и без которого, по-моему, Я уже не могу быть человеком, но вот сейчас этот огонь буквально пожирает меня. Он заставляет меня невыносимо страдать, он умертвит меня. Я не жду ответа, потому что его не может быть. Вальтер Т. Читателем в Европе. Когда я прочел это письмо, у меня как будто захватило дыхание и словно отняла речь. Я не знал, как реагировать на прочитанное. Во всяком случае, мне не хотелось отделаться от Франсуа дешевыми и избитыми фразами а также благочестивыми утешениями или какими-то встречными вопросами, например, написал бы он такое письмо, если бы теперь был отцом взрослой дочери. Я хорошо чувствовал, что в основе этого гневного вопля молодого африканца лежит горе многих тысяч молодых людей. Получив такое письмо, Не следует скрупулезно взвешивать на весах каждое его слово. Не следует также пытаться отражать выпады, взволновавшись горечью тона и возмутившись несправедливостью при увеличении. Прежде всего, необходимо просто прислушаться к вышесказанному. Поэтому более продолжительное молчание Показалось мне самым лучшим выражением понимания, в котором нуждался Франсуа, и самым честным способом ответить. К тому же я действительно не знал, что мне делать». в состоянии полностью уяснить себе, что значит для народа этой страны пройти за несколько десятилетий путь развития, для которого нашему обществу потребовались столетия. Первоначально Вена являлась выражением весьма обоснованного и значимого обычая, который служил стабилизацией брака. Стоимость Вена – выражалась скотом и являлась своеобразной заменой потерянной рабочей силы в семье в связи с вступлением дочери в брак. В случае развода этот скот возвращался жениху, потому семья невесты любой ценой стремилась сохранить брак дочери. Выражение вена в деньгах, которые сегодня жених уплачивает за невесту, а завтра ее родители израсходуют на свои нужды, во многом лишило сватовство его первоначального смысла. Одновременное предложение Западом предметов роскоши завершил этот процесс. Сегодня фактически наблюдается узаконенная торговля девушками. Высокопоставленный африканский юрист обратил однажды мое внимание на стеллаж во всю стену сплошь заставленные делами с процессами против отцов, которые брали деньги у многих лиц за одну и ту же дочь. А вот полем сражения, на котором разыгрывается это жестокое и непрекращающееся столкновение старого с новым, является человеческое сердце. Поэтому никакая сфера жизни в Африке не уязвлена так, как брак и семья. Фактически в этом вопросе содержатся все жгучие вопросы социальных, религиозных и политических проблем современной Африки. Роланд де Пюри, французский священник, который годы трудился в Африке в качестве преподавателя богослова, Усматривает в изменении положения африканской женщины основное условие всякого дальнейшего развития стран черного континента. Свои мысли он формулирует так. «Мужчина никогда не будет свободным, если рядом с ним не будет свободной женщины». О независимости вообще не может быть и речи, пока не будет независимого и сознающего свою ответственность брака. К указанному можно было бы еще добавить, не будет и независимого брака, пока любовь не будет несущим основанием его. Если верно то, что ключ к решению проблем Африки заключается в углубленном понимании того, что такое любовь, и в особенности супружеская любовь, тогда мы вдруг поймем, что бессильны. Что, собственно, мы в состоянии предложить Африке? С чем столкнется африканец в этой области, если он сегодня попадет в Европу? Не начали ли мы сами только сейчас понимать, что фундаментом брака является любовь? И не вынуждены ли мы, если у нас и нет вена, постоянно отстаивать эту истину? Тот, кто сталкивается с другой личностью, учится познавать и самого себя. Точно так же дело обстоит и с частями света. Когда мы встречаем африканку, мы вдруг по-новому видим Европу, во всяком случае в другом свете. Мы уже более не являемся снисходительными благодетелями, передовыми, зрелыми, у которых всегда имеются ответы на все вопросы, но сами начинаем сознавать, что находимся в великой нужде и что нам так необходима помощь. Когда я пришел к такому выводу, Я вдруг совершенно неожиданно получил письмо от Сесиль, которое вновь ободрило меня, опять побудив бороться за брак Франсуа. И 2 июля Сесиль Вальтеру Т. Я пишу вам в великой тревоге. Около четырех недель я ничего не слышала о Франсуа. Он много рассказывал мне о вас и даже писал, поэтому я и обращаюсь к вам. Вначале мы писали друг другу почти что ежедневно, особенно с тех пор, как я нахожусь здесь, в И, в школе. Но вот с начала июня мои письма остаются без ответа, я в великой тревоге. Что мне делать? Не могли бы вы помочь мне?» Б. 10 июля Вальтер Т. Сисили. Как хорошо, что вы написали мне письмо. На основании того немногого, что сообщил мне Франсуа, я полагаю, что уже немножко знаю вас, хотя мы никогда не виделись. Франсуа и мне очень дорог, уже со школьных лет. Я предлагаю вам теперь объединиться со мной, чтобы помочь ему. Может быть, вы и не совсем понимаете, что означает для него встреча с вами. Вы знаете, что в начале этого года он потерял место учителя в школе. Тогда он находился в полнейшем отчаянии, и мы вели с ним продолжительную переписку. Ему казалось, что все оставили его, и что все настроены против него, даже церковь. Поэтому я опасался, как бы не поколебалась его вера в Бога. Просто чудо, что случилось как раз обратное. Вера его только окрепла. Он покаялся. Все то, что совершал Бог, оказалось для него величественнее и значительнее, нежели то, что делали люди. У него хватило мужества смириться и умолиться пред Богом. Это было великое мгновение. Вы должны быть очень благодарны за то, что встретились с таким человеком, который способен на такие решения. Возвращаясь, Он встретился с вами. Случайность? Во всяком случае, не для Франсуа. Для него это было только знамением того, что Бог не оставил его, что, несмотря ни на что, он продолжает любить его. Вы послужили для него средством укрепления веры. Ему стало легче уповать на Бога, потому что вы были рядом. Но тем обиднее и больнее оказалось для него требование вашего отца, который потребовал у него 1600 французских франков. Известно ли вообще вам об этом? Вся его вера снова поколебалась. Он написал мне достаточно злобное письмо, вторую часть которого я переписал для вас, Это типичное письмо Франсуа. Вы уже, наверное, знаете его немного. Как только появляются препятствия, он способен обвинить всех веру, любовь, Бога, государство, церковь, меня и вас. Письмо написано было 3 июня. С тех пор я уже больше ничего не слышал о Франсуа. «Сесиль, я уже много раз перечитывал его письмо, и всякий раз восхищаюсь, как здорово оно написано. Честный в своем негодовании Франсуа обвиняет всех, только не себя. Словно он первый и единственный, которому приходится платить вена. Но именно таков Франсуа. Происходящее с другими его не касается и не волнует». Но как только что-то случится с ним, он огорошен и горько разочарован. Ни в коем случае нельзя оставить письмо без ответа. Оно, собственно, выражает все то, что угнетает и других, что испытывают и чувствуют многие. Честно признаюсь вам, что письмо это вначале ошеломило меня. К сожалению, я слишком хорошо знаю что мы, европейцы, не совсем безвинны в том, что обычай превратился в зло. Я размышляю сейчас над тем, как ответить ему лучшим образом. И вот получаю ваше письмо. Оно навело меня на следующее размышление. В данный момент вы можете помочь Франсуа гораздо больше, чем я. Поэтому я прошу вас ответить ему вместо меня. Я считаю, что нам следует совместно бороться за ваш брак. Покажите, Франсуа, что любовь для африканца не является неизведанной и запретной областью, как многие полагают. Покажите ему, что и африканцы могут и имеют право любить Все это не вопрос денег, а вопрос веры. Покажите ему, что вера не обвиняет, а борется. Я обращаю ваше внимание особенно на ту часть письма, в котором он обвиняет девушек в пассивности. На такое обвинение способны ответить только вы. Докажите же, Франсуа, что в Африке существуют и совершенно иные девушки, Я вполне доверяю вам и рассчитываю на вас. И. 20 июля. Сесиль. Вальтеру Т. Вчера я выполнила вашу просьбу и ответила на письмо Франсуа. Я долго боролась с собою и, наконец, все же решилась. В прилагаемом письме Вы найдете результат моих усилий. Это тяжелое письмо. Я даже не решаюсь отправить его. Всю ночь я размышляла о том, что же мне делать. Затем мне пришла мысль отправить его сначала вам, чтобы вы ознакомились с ним. Пожалуйста, прочтите его также и вашей жене. Если и жена ваша решит, что можно отправить такое письмо, тогда я сделаю это». Как же трудно быть вполне искренней и все же не ранить человека. Я просто боюсь ответа. Последние четыре слова я все-таки выброшу. Это уже слишком... Десиль Франсуа «Я люблю молодого человека. Его зовут Франсуа. Что бы ты ни прочел ниже, ты не должен сомневаться в том, что я его люблю. Ты приглянулся мне с первого же взгляда, когда мы встретились в автобусе, и ты помог мне нести мой багаж. Но я почувствовала к тебе еще большее уважение, когда ты в ту ночь не попытался войти ко мне. Я поняла тогда, что для тебя важно не мое тело, а я, что ты видишь и ценишь меня как человека, что для тебя главное не час наслаждения, а жизнь друг с другом. Именно потому, что я люблю тебя, я решаюсь написать тебе столь откровенное письмо. Пастор Вальтер, Переписал для меня часть твоего письма к нему от 3 июня и просил меня ответить на него. Когда я прочла письмо, я несколько смутилась. Мне стало стыдно за тебя. Теперь я, по крайней мере, могу понять, почему у меня так давно нет вестей от тебя. Франсуан, я понимаю тебя очень хорошо. Я вновь перечла все твои письма. Перечитывая их... Я почувствовала, как требования моего отца повергли тебя в уныние. Я знаю, что ты беден. Я знаю, что ты потерял работу. Я чувствую, как сильно ты любишь меня». «Может быть, ты прав, что церковь поступила с тобой сурово, что еще так много несправедливости в нашем молодом государстве. Однако, когда старое и новое сталкиваются друг с другом, иначе и быть не может». Ты никогда не должен забывать о том, что у нас в течение одного поколения должны произойти такие изменения, для которых Европе потребовались столетия. Вот поэтому обычай превратился в зло, как выражается пастор Вальтер. Но в этом повинны не только европейцы, но и мы сами. Вена тоже означает что-то хорошее. Оно свидетельствует нам, девушкам, что мы достойны мужа. Мы любим того, для кого мы что-то значим, кто борется за нас и кто завоевывает нас. Я написала тебе в начале письма «Я люблю молодого человека». Но молодой человек не только обвиняет, он борется. От того, что ты будешь обвинять Бога и весь мир, ничего не изменится. Я могу уважать тебя только в том случае, если ты будешь бороться. Да и любить тебя я смогу только в том случае, если буду уважать тебя. Вот поэтому я и прошу тебя, чтобы ты боролся за меня, чтобы ты вместе со мною боролся за наш брак. Я не оставлю тебя одного. Я хочу бороться вместе с тобою. Ты прав, большинство девушек пассивно и безвольно разрешает продавать себя как товар. Я не защищаю их, но твоя сесиль хочет быть другой. Чем сильнее мы будем бороться, тем счастливее будет наш брак. Что достается легко, то не ценится, оно и не соединит нас. Я знаю, что Бог предназначил нас друг для друга. Сейчас я не могу сказать тебе, удастся ли нам добыть деньги или уговорить моего отца Получишь ты опять работу или нет, но я знаю, что выход найдется, что наступит день, когда мы будем принадлежать друг другу. Бог помогает. Он идет вместе с нами шаг за шагом по жизни, через все наши трудности, если только мы ухватимся за Его руку. Если мы и нуждаемся в чем-то, то не в деньгах, а в вере. И еще раз... Я люблю тебя, но я люблю молодого человека Франсуа, а не тряпку Франсуа.